Глава третья. Хаджи Арахим стал песцом. С того вечера, когда в Бухаре Махмуд Иалвач спас Хаджи Арахим от мечей монгольского караула и разрешил ему держаться за полу его щедрости, Дервиш всюду следовал за ним, а за Дервишем следовал как тень его младший брат Туган. Махмуд Иалвач сделался главным советником нового правителя области Магран-Нагр сына Чингизова Джагатай-хана. Сам Джагатай больше занимался охотой и пирами, а Махмуд Ялович для него собирал подати, подсчитывал захваченные татарами ценности, отправлял в Монголию вереницы рабов, делал описи покинутых беками домов и поместий, обнародовал новые налоги и посылал для их сбора особых сборщиков. Он призывал поселян возвращаться на свои земли, сеять хлеб и хлопок, обещая, что прежние беки на свою усадьбу не вернутся, и платить моброк на земле не придется. Но все это он говорил, чтобы успокоить разбежавшийся народ, чтобы напуганные поселяне вернулись на свои пашни, и чтобы прекратились нападения голодных бродящих шаек на караваны. Потом обнаружилось, что все эти обещания были только приманкой, и что вместо туркменских, таджикских и кипчахских беков постепенно землевладельцами стали монгольские царевичи и ханы, а вернувшиеся поселяне, как и раньше, стали работать у них батраками, отдавая им почти весь свой урожай. Махмуд Ялович назначил хаджи Арахима песцом своей канцелярии, и тут. Оставив на время складывания сладкозвучных газалей, усердно служил каждый день с утра до темноты, сидя на истертом большом ковре в ряду других песцов. На своем колене он составлял счета, описи, имущества, приказы и всякие другие важные бумаги. Махмуд Ялович не платил Дервишу никакого жалования и однажды так сказал ему. «Для чего тебе жалование?» Кто ходит около богатства, у того к рукам пристанет золотая пыль. «Но не к рукам поэта Дервиша», — ответил Хаджи Рахим. «На моем старом плаще накопилась только дорожная пыль от многолетних скитаний. Тогда Махмуд Ялович подарил ему новый цветной халаты и приказал являться к нему утром по четвергам, накануне священного дня пятницы, за тремя серебряными дирхемами на хлеб, чай» и баню, чтобы на деловые бумаги не сыпалась пыль, собранная дырышем на бесконечных дорогах Вселенной. Другой бы на месте Хаджи Рахима считал себя счастливейшим. Он жил в маленьком доме, брошенном хозяевами, и мог пользоваться им как своим. Возвратившись из канцелярии, он сидел на ступеньке крыльца перед виноградником, где на старых лозах наливалось столько янтарного винограда, что урожай его обеспечил бы владельцам целый год. Около дома рос такой высокий платан, что тень его падала и на соседнюю мечеть и оберегала от зноя маленький домик Дервиша. Тут же протекал рыб, орошавший виноградные лозы, И в вечерней прохладе Хаджи Рахим учил алгебре и арабскому письму своего младшего брата Тугана. Но Хаджи Рахим был искателем не благополучия, а необычайного, и на сердце его тлели горячие угли беспокойства. Вскоре он уже не мог ныриться с той работой, какую исполнял. Каждый день в канцелярию приходили сотни посетителей, обычно с жалобами на притеснения монголами мирных жителей. Вся страна была во власти новых завоевателей, которые расположились народом, как волки в овечьем закутке. Тогда Хаджи Рахим сказал себе, «Довольно, дарыш, кто служит врагу родного народа, тот заслуживает проклятие вместо похвалы». И он отправился к Махмуд Ялучу, решив сказать ему правдиво все то, что сжигает его сердце. Он нашел Махмуда в большом дворцовом саду, где тот подстригал у лозы сухие ветки, и в этом находил отдых от своих забот.